Стоять перед последышем, напасть, Язык примелится, а пуще смех долит. Глаз этот, как завертится, беда. Глядишь да думаешь, куда ты, друг единственный, По надобности собственный, аль п чужим делам? Должно быть, раздобылся ты курьерской подорожною. Чуть раз не прыснул я, мужик я пьяный,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 Да все крестьянство русское не в шутку, не за денежки, не три 4 месяца, а целый век. Да что уж тут, куда уж нам бы хвалиться, не даром в охлаки. Однако Клима Лавина крестьяне полупьяные уважили. «Качать его! И ну качать! Ура!» Потом в Терентьевну с Гаврилкой Малолеточком Клим посадил редком И жениха с невестою поздравил. Подурачились досыто мужики. Приели все-все припели что господа оставили, И только поздним вечером в деревню прибрели Домашние их встретили известием неожиданным.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 Не спускала бедная безграмотной губернии деревни Вахлаки. Но радость их Вахлатская была непродолжительна. Со смертью последыша пропала ласка барская, А похмелиться не дали гвардейца Вахлакам, А за луга поемные наследники с крестьянами Тягаются до днёси. Влас за крестьян ходатаем живет в Москве, был в Питере, а толку что-то нет.